От человекообразия к человечности. О психологических основах цивилизации, публичной политики постельно-политических деятельницах, кризисе матриархата и перспективах на будущее. Эпиграф. Положение обязывает. Если положение не обязывает, то оно же и убивает. Предисловие. Легитимная наука и политика, будучи представлены в лучшей своей части людьми, не умеющими думать, получившими образование под гнетом кодирующей педагогики, пребывают в глухоте и отторгают, не задумываясь об их существе, все новые, непривычные им мнения, отличающиеся от господствующих или им вожделенных. Если в прошлые века таких необычных мнений в течение жизни одного поколения вырабатывалось относительно немного, и они успевали войти в состав знаний легитимной науки, хотя бы в процессе кадрового обновления ее иерархии в преемственности поколений, то ныне положение дел качественно изменилось. Информационный взрыв середины XX века привел к тому, что в течение жизни одного поколения – вырабатывается столько необычных мнений, отторгаемых иерархией чиновных кладовщиков знания легитимной науки, что в обществе на основе необычных мнений фактически сложилась альтернативная наука, вобравшая в себя и легитимные и отторгнутые легитимной наукой знания. Но это нелегитимная наука, сложившаяся Порождает и свою политику, в которой обретает организационные формы на принципах, весьма отличных от традиционных, господствовавших в легитимной науке и политике на протяжении всей обозримой прошлой истории. В целом ряде случаев нелегитимная наука способна дать и дает более работоспособные и безопасные рекомендации, чем кладовщики знаний иерархии легитимной науки. И в этом главное качество начавшейся эпохи, которое предопределяет будущее всего человечества через изменения, за весьма редким исключением всего того, что пока еще само собой разумеется, привычным всем образом. Прежде всего, изменения затронули сферу научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности, которая имеет непосредственное дело с обновляющимися технологиями, определяющими жизнь всей глобальной цивилизации. И суть этих изменений выражается в том, что в обществе наконец-таки выкристаллизовывается нормальная социология, включающая в себя входы и выходы во все без исключения частные отрасли знания, в силу чего все специалисты частных отраслей науки и техники имеют открытую возможность понять друг друга и безопасно согласовать свою профессиональную и непрофессиональную деятельность на информационном поле нормальной социологии. Если в обществе не развита нормальная социология в указанном смысле, то даже сами по себе психически нормальные, интеллектуально развитые и многознающие люди в ходе своей профессиональной деятельности и повседневного домашнего быта обречены впасть в коллективную шизофрению. Как ее зримое выражение и возник биосферно-экологический кризис, а продолжение коллективной шизофрении самоубийственно для каждого общества и опасно для других, соседствующих с ними обществ. Биосфера Земли как в целом, так и для биоценозов ее регионов. В силу ряда причин, обусловленных во многом тоталитаризмом прежней иерархии интеллигенции в СССР, вошедшей и в жизнь нынешней России, граница между легитимным и нелегитимным научным знанием в России наиболее зрима по сравнению с другими странами мира. Но в этом размежевании людей, наиболее ярко выразившимся в области научных исследований, проявились более глубокие психологические причины значимые для всей глобальной цивилизации о них и пойдет далее речь добавление 2001 года в настоящей редакции изменены первое прежнее название работы от матриархата к человечности и второе название части 1 Ранее называвшийся матриархат, что более соответствует жизни общества.